Монолог Битника Лежу бухой и эпохальный, Постигаю мичиган, Как в губке время набухает В моих веснущатых щеках. В лице лохматом, как берлога, Лежат озябшие зрачки, Перебираю, как брелоки, проходят Огоньки, ракетодромами гремя, Дождями атомными рея. Плевало время на меня. Плюю на время. Политика? К чему валандаться? Цивилизация душна. Вхожу, как в воду, с аквалангом в тебя Зеленая душа. Мы — битники. Среди хулы мы, как звереныши, волчата. Скандалы, точно кандалы, за нами с лязгом волочатся. Когда магнитофоны ржут с опухшим носом скомороха, Вы думали, я шут? Я суд, я страшный суд. Молись эпоха.